«Как, приятель!» — удивился Дуглас. «Разве ты не бился за клан Хаттонов? И разве они не стяжали славную победу?» «Я бился за собственную руку», — сказал безучастно Смит. И это выражение с той поры вошло у шотландцев в поговорку. Теперь и король Роберт, верхомные находцы, проехал на арену, чтобы распорядиться о помощи раненым. «Милорд Дуглас», — сказал он, — «вы докучаете несчастному земными делами, когда у него, как видно, осталось мало времени подумать о духовном благе. Нет ли здесь его друзей, которые могли бы унести его отсюда, чтобы позаботиться и о его телесных ранах, и о спасении его души? «У него столько друзей, сколько добрых людей в Перте», сказал сэр Патрик Чартерис. «Я и себя причисляю к самым близким его друзьям». «В мужике всегда скажется мужичья порода», высокомерно заметил Дуглас и повернул коня. «Была бы в этом парне хоть капля благородной крови. Один лишь намек на то, что он будет посвящен в рыцаре мечом Дугласа, поднял бы его с адра смерти». Пропустив мимо ушей насмешку могущественного графа, рыцарь Кинфонс сошел с коня, чтобы поднять Генри с земли, потому что тот, теряя силы, откинулся навзничь. Но его упредил Саймон Гловер, подоспевший к месту вместе с группой видных горожан. — Генри! Мой Генри! Мой любимый сын! — закричал старик. — Ох, что! Тут тебя потянуло ввязаться в погибельную битву. Умираешь, не сказав ни слова. «Нет, я скажу свое слово», — отозвался Генри. «Кэтрин». Он больше ничего не мог проговорить. «С Кэтрин, полагаю, все в порядке. Она будет твоя, коли только...» «Коли только она жива и здорова, не так ли, старик?» – подсказал Дуглас. Его несколько задело, что Генри отклонил его предложение, однако он был слишком великодушен, чтобы безучастно отнестись к происходившему. «Она в безопасности, если знамя Дугласа может ее защитить. В безопасности и будет богато». Дуглас может дать людям богатство, если они ценят золото выше, чем честь. За то, что она в безопасности, милорд. Сердечное благодарение ее отца благородному Дугласу. А что до богатства, так мы и сами изрядно богаты. Золото не вернет к жизни моего любезного сына. «Дивлюсь», — сказал граф. «Мужик отклоняет рыцарское звание, горожанин презирает золото!» «Позвольте, милорд, — сказал сэр Патрик, — я сам не последний среди рыцарей и знати, и я беру на себя смелость заявить, что такой храбрец, как Генри Уинт, может пренебречь всеми почетными званиями, а такой честный человек, как этот почтенный горожанин, может не гоняться за золотом!»